Низкий гул турбинных двигателей, работавших на минимальных оборотах, действовал на одолеваемого проблемами Нарика успокаивающе. Он сидел в грузовой кабине громового ястреба, высунувшись из открытого бортового люка и осматривал Ранос через магнокуляры. Два других десантно-штурмовых корабля следовали позади, также стараясь производить как можно меньше шума. «Что-нибудь видно?» – проскрипел Амариш. Несущий слово затачивал лезвие длинного фленшерного ножа, который держал на коленях. Этот омариш был чудовищем, в буквальном смысле слова, с рогами, растущими сквозь шлем. Один из затронутых, будущий освободившийся. Много чего ответил Нарик и, опустив бинокль, подал сигнал Дагону, который выглядывал из люка на противоположном борту, для обзора используя прицел винтовки. Второй охотник медленно покачал головой. Что-нибудь касающееся нашей добычи, не отступал Амареш, которого шутки Нарика раздражали. Я уже напал на их след, осталось недолго. Он передал по Павоксу новые координаты для пилота, и двигатель едва заметно поменяли тональность, когда громовой ястреб скорректировал курс. Десантно-штурмовой корабль нарик забрал вместе с солдатами. Амариш Нарлях, Вогель и сарс были свирепыми воинами, и все как один фехтовальщиками. Некоторым доводилось сражаться на аренах 12-го и скрещивать мечи с такими легионерами, как Каргас или Делварус. Дагон, Мелах, Инфрик и он сам выступали, собственно, в роли снайперов. Инфрик когда-то отрезал себе язык, поскольку был уверен, что тот нашептывал ему мрачные тайны по ночам и во время битв, в то время как Мелах испытывал сложности с речью из-за разросшейся кожи на шее, которая постепенно затвердевала и превращалась в бурый панцирь. и потому предпочитал молчать. Остальные, следовавшие за ними в тех двух штурмовых кораблях, играли в плане Нарика менее значимую роль. Он знал, что они, эти семеро солдат, были неуравновешены, но психическая устойчивость не входила в число критериев, которыми он руководствовался при выборе. Ему нужны были убийцы, а точнее воины, которым доводилось убивать других легионеров. Счет данной группы составлял несколько сотен. Это делало их исключительно удачными кандидатами для миссии. И если Дагона Нарик был еще в силах терпеть, то этих ублюдков, всех до единого, он ненавидел. Элиас взрастил бесчестных гнусных легионеров. Прошло время благородных целей и священной службы. Теперь им оставалось лишь медленно мутировать в дьявольских порождений и сходить с ума. Нарик рассчитывал сойти с этой дороги, как только покончит с миссией. Ни разу, даже когда от его ноги оставались одни кровавые ошметки, он не отступал от клятвы и не собирался отступать сейчас. Взявшись за направляющую люка и высунувшись еще немного дальше, так что порывы ветра толкали его и выли в ушах, он осознал, что тоскует по присутствию фульгурита и задумался, как именно темный апостол собирался извратить его силу. На боку, где недавно было тепло, напоминавшее о том, что божественность существует, остался только холод. Нарик чувствовал, как тот проникает все глубже в тело, впивается в душу когтями. Однако до сих пор ему удавалось избежать проклятия. На потемневшем горизонте показалось что-то, привлекшее его внимание, и он схватил бинокль, чтобы рассмотреть получше. «Вот оно», — сказал он, показывая рукой. Вогель встал и подошел к нему. «Я ничего не вижу. Смотри внимательнее». Вогель прищурился. У него были разные глаза. В одном из них змеиный зрачок пылал посредине черного глазного яблока, лишая возможности видеть этот мир, но позволяя другой. «Столб дыма! Пожары горят по всему городу!» «Это они!» — заверил его Нарик и снова активировал Вокс, чтобы обратиться к пилоту. «Саарск!» — позвал он. «Найди, где можно сесть!» «Почему бы нам просто не обстрелять их новое убежище?» — предложил Нарлик. «А потом прочесать развалины и добить выживших!» Нарик замотал головой «Нет, я должен быть уверен, что все они будут на месте. Кроме того, мы выдадим себя, если разгоним двигатели до скорости, необходимой для атаки. У них есть орудийная установка, разнесшая два здания. Она легко нас собьет, и тогда уже нас придется искать среди развалин. Мы приземлимся поблизости», — решил он, — «и подберемся к ним пешим ходом, медленно и осторожно». Нарлик согласно забормотал Вогель снова сел. «Мне все равно», — проговорил Амариш. Сначала вылеты, не прекращавшие затачивать свой ритуальный нож. Только бы выпотрошить их, вырвать на свет все их страхи в дар пантеону. Дагон зарычал от удовольствия, остальным эта идея тоже пришлась по душе. Только Нарик отвернулся и, устремившись в темноту, задумался, что могло ждать их на месте назначения. Нумион молча сидел рядом с медленно угасающим погребальным костром. Из брони его мертвых братьев выползали струйки дыма. Ему осталось лишь гадать, как скоро и он окажется в огне, как скоро и он сгорит и исчезнет. Он был один, и только свечение обугленного дерева нарушало темноту в цехе мануфакторума. Прочие легионеры, позволив себе задержаться, лишь для того, чтобы проводить мертвых в последний путь, теперь готовились выдвигаться. Новость о смерти человека не вызвала уроты особой реакции. Большинство молчаливо разделяло мнение Леодрака. Джона Граматика оставят здесь вместе с остальными, и его тайны умрут вместе с ним. Нумион сжал в кулаке маленький значок в форме молота. Он местами почернел от огня, а цепочка, на которой он когда-то крепился к доспехам, была порвана. «Я все еще надеюсь, я все еще верю, что вы живы», — сказал он теням. Он перевел взгляд на огонь, который заполнял окружающий воздух треском, напоминая ему о дне, когда они друг друга потеряли.